Не стоит благодарности, в любом случае, вот что я тебе скажу, добро пожаловать в восхитительный мир свиданий, пока никто вроде бы не жаловался, что это неинтересно. Ричард рассмеялся, а поскольку он сидел в машине, то смех его в замкнутом пространстве автомобильного салона прозвучал громче обычного. — Он ревнует, — сказала Джулия своей собаке, — совсем как о человеке, — забавно. Вечер был бесподобен. Ричарду очень понравилось быть с ней, однако больше всего его восхитил ее оптимизм. Жизнь Джулии была трудной, тем не менее, в отличие от большинства людей, немало переживших на своем веку, она не озлобилась и не сделалась циничной. Во всяком случае, он ничего такого в ней не заметил. Она очень красивая и обаятельна, прекрасная улыбка, можно часами наблюдать за ней, не уставая от ее общества». «Я замечательно провела время в субботу вечером», — призналась она. Ричард на сто процентов был уверен в ее искренности, однако сегодня решил окончательно в этом убедиться. Он по своему опыту знал, что иногда на следующий день после свидания женщины способны повести себя непредсказуемо. Начинаются вопросы, тревоги, сомнения, стоило ли делать это говорить. То еще вчера Ричард помнил свидание во всех подробностях, воскрешал в памяти лицо Джулии, пытался отыскать скрытый смысл ее слов. Не стоило ему беспокоиться, оба прекрасно провели время. Нет, не прекрасно, просто замечательно. Даже смешно, что Ричард мог сомневаться в этом. Неожиданно зазвонил мобильный телефон. Звонили с работы. Блансон — бригадир. Наверняка собирается сообщить какую-нибудь гадость о графике работ, о том, что они отстают, об очередном перерасходе денежных средств. Блансон никогда не звонит по приятному поводу. Блансон — бедоносец. из зануда, к тому же. Ричард не стал отвечать на звонок и снова представил себе Джулию. Подарок судьбы, что он встретил ее. В то утро он мог оказаться в тысячи самых разных мест. Ричард вовсе не собирался в течение двух ближайших недель встречаться, однако что-то заставило его войти в дверь этого парикмахерского салона, как будто в спину подтолкнула чья-то невидимая рука. Снова зазвонил телефон. Да, свидание прошло замечательно. Хотя имеется одно «но». Возможно, не следовало целовать ее... Да он, собственно, и не собирался, но уж больно Ричарда умилило то, что Джулия решила пожертвовать своими планами ради встречи с ним. Это произошло помимо его воли и удивило обоих, но не поторопился ли он?» Видимо, поторопился, с сожалением подумал Ричард, в таких делах не должно быть спешки, в следующий раз придется вести себя более осмотрительно, не нужно форсировать события, пусть Джулия составит собственное представление о нем, и никакого нажима с его стороны, все должно быть естественно. Телефон прозвенел в третий раз, Ричард по-прежнему не обращал на него внимания, продолжая вспоминать все тот же эпизод. «Очень забавно». Глава пятая. В субботу вечером во время ужина Ричард не сводил с Джулией глаз и еле заметно улыбался. «Чему вы улыбаетесь?» — спросила Джулия. Вопрос вывел Ричарда из состояния задумчивости, и на его лице на какую-то долю секунды появилось чуть глуповатое выражение. «Простите, просто на мгновение задумался о своем. Неужели вам со мной так скучно?» «Вовсе нет». Я очень рад, что мы смогли встретиться. Я уже говорил, что сегодня вы очаровательно выглядите. Говорил уже раз десять. Вам надоело? Больше не повторять? Нет, уж повторяйте. Мне очень нравится жизнь на пьедестале почёта. Постараюсь сделать всё, чтобы вы всегда оставались на нём. Рассмеялся Ричард. Они сидели в Пагини уютном ресторане в Мордхэт-Сити, где восхитительно пахло специями и растопленным маслом. Официанты были в черно-белой униформе, а ужин часто готовили рядом со столиками прямо на глазах у посетителей. Стоявшим поодаль ведерки со льдом охлаждалась бутылка шардоне. Официант налил в бокалы вино, и в нежном свете зала они мерцали золотом. Ричард встретил Джулию у входа. Белый льняной пиджак, букет роз. Джулия уловила приятный запах дорогого одеколона. «Расскажите, как прошла у вас неделя», — попросил он. «Что интересного было в вашей жизни за время моего отсутствия? Вы имеете в виду работу? Работу, личную жизнь. Я хочу знать все». «Пожалуй, этот вопрос следовало бы задать вам». «Почему?» потому что, — ответила Джулия, — в моей жизни нет ничего интересного. Я работаю в парикмахерском салоне в маленьком южном городке. Надеюсь, вы не забыли. Кроме того, мне только что пришло в голову, что я ничего о вас не знаю. Я ничего от вас не скрывал. Вы совсем мало рассказали о себе. Я даже толком не поняла, чем вы занимаетесь и где работаете. Я вам сказал, что я консультант. Разве нет? Да, сказали, но не особенно вдавались в детали. — Это потому что работа у меня довольно скучная. Джулия подняла бровь. — Ну хорошо, чем я занимаюсь? — он сделал паузу. — Что ж, будем считать, что я тот, кто работает, так сказать, незримо, за кулисами и делает все, чтобы очередной мост не рухнул. Что же тут скучного? Это всего лишь иносказание, которое я употребляю вместо того, чтобы признаться, что весь день работаю с цифрами. По правде говоря, я тот, кого обычно называют ученым сухарем. А что у вас была за деловая встреча? Какая встреча? Ну, та, в Кливленде. Ах это, — покачал головой Ричард, — новый проект, которым моя фирма будет заниматься во Флориде». Необходимо проделать массу предварительных расчетов, определить строительные и транспортные расходы, рассчитать нагрузку на мост и все такое прочее. Во Флориде, конечно, есть свои спецы, но они часто прибегают к услугам консультантов вроде меня, чтобы подстраховаться. Вы и представить не можете, сколько бумажной работы приходится проделать, прежде чем приступить к реализации проекта. Джулия внимательно посмотрела на Ричарда. Его лицо в приглушенном свете казалось одновременно и по-мужски суровым, и слегка детским, мальчишеским. Ей вспомнились лица мужчин, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что позируют для плакатов, рекламирующих сигареты. Джулия попыталась представить себе, каким Ричард мог быть в детстве».